и поэтому неистощимый запас, дремавший в нем энергии и пылкой фантазии, он направлял в самые неожиданные стороны. Много путешествовал, но без всякого толку. Приехав в любую страну, он не знакомился с ней, как все другие путешественники, не осматривал музеев и достопримечательности, а осев где-нибудь в трущобном кабачке, заводил знакомства с рыбаками, с матросами, Дружился с этим полуоборванным людом и, угостив шумную компанию, потом с наслаждением созерцал их бурные споры, ссоры и потасовки. Горячо любил всякую живую жизнь, но как-то так случалось, что искал он ее не там, где нужно. Писал очень недурные рассказы, но не печатал их. Прекрасно импровизировал на рояле, но тут же забывал свои творения. Временами целые дни валялся на диване с историей французской революции или похождениями рок в вялых руках, а потом вдруг на него нападала дикая энергия, и он носился с компанией своих приспешников из подозрительных трактиров в первоклассные рестораны и обратно, шумя, втягивая в свою орбиту массу постороннего народа, инсценируя ссоры, столкновения, и разрешая их гомерическим пьянством. А потом, после двух-трех таких бурных дней, снова тихо опускался на дно, как безгласный труп утопленника. Он был женат, и это, пожалуй, можно назвать самой большой нелепостью его жизни. Зачем он женился? Ответ можно было найти один — меценат Пылка, Истерически любил всякую красоту, в красках ли, в звуке, шелестью спелой ржи или в текучей изменчивости подвижного лица прекрасной женщины. Поэтому встреча с Верой Антонной и решил его бестолковую судьбу. Она была прекрасна, высокая, пышная брюнетка с мрабранным телом и глазами, как две звезды, освещавшими матово-бледное лицо. Такой соблазнительной ножки трепетных, гибких рук меценат не встречал за всю свою жизнь, и поэтому он решил вопрос просто — или эта женщина будет моей, или я умру. Из того, что он не умер, ясно для читателя решение этой дилеммы в его пользу. Эта роскошная красавица была невероятно ленива, ум ее и тело были всегда в дремлющем состоянии, Поэтому, когда меценат впервые ее поцеловал, она, полуразбуженная, недоумевающе осведомилась, чего это вы там возитесь около моего лица. Такой вопрос еще больше привел его в восхищение. — О, прекрасная мраморная статуя! Это я вас поцеловал? Здравствуйте! Была охота. Неужели это доставляет вам удовольствие? Слушайте! Пылко сказал меценат. Мне бы очень хотелось, чтобы вы шли за меня замуж. Я вижу, вы любите спокойную, малоподвижную жизнь. Я дам вам ее. Я настолько богат, что могу окружить вас чисто восточной роскошью, полной неги, лени и наслаждений. — -а, а? — переспросила она музыкальным, но сонным голосом. — Простите, я не расслышала. И добавила с очаровательной простотой. Я, кажется, задремала. — Повторите, что вы сказали. — Меценат повторил, разукрасив свое предложение пышными цветами своей дикой иступленной фантазии. «Жениться на мне хотите, что ли?» — кратко сформулировала она поток его красноречия. «Да, да, божественная статуя Киприды, а вы не будете меня тормошить? О, нет, после медового месяца полная свобода! Слушайте, только, по-моему, женить бы — это такая возня!» партники какие-то документы обручения вы человек очень приятный но нельзя ли без этого без чего без того чтобы меня тормошили